Глава четвёртая «Испытательный срок», — усмехнулся я про себя, слушая, как двенадцать гвардейцев, словно соревнуясь в остроумии, предлагают мне пройти те или иные испытания. Да, они были ветеранами, закалёнными в боях. Их репутация говорила сама за себя, а аура силы чувствовалась за версту. Но в их глазах всё равно читалось некоторое недоверие, а в словах... Снисхождение. Будто они общались с несмышленым янцом, которого нужно проверить на прочность. «Давайте! Пусть это жмется полторы тысячи раз!» — предложил один из них, здоровяк по прозвищу валда «Не, лучше нагрузим его кирпичами и заставим бегать. Посмотрим на его выносливость!» — возразил другой, худощавый, по кличке Шмель. «А потом сделаем стойку на руках!» «На 24 часа!» «И на одной руке!» Я слушал это все с невозмутимым видом и еле сдержал смех. Судя по всему, они совершенно не понимали, с кем имеют дело. «Тоже мне экспериментаторы хреновы!» — подумал я про себя. «Экзаменаторы!» «Сейчас покажу им, кто здесь малыш». «Они хотели зрелищ?» «Что ж, будут им зрелища?» «Уважаемый!» — сказал я, прерывая их болтовню. «Вам не кажется, что вы немного перебарщиваете?» «А то, гляжу, каждый из вас тут фантазер великий. Скоро дойдете до того, что заставите меня еще с загорными козлами на перегонки бегать». Гвардейцы, услышав мои слова, снова рассмеялись. «Блин, а хорошая идея!» — воскликнул кувалда, одобрительно кивая. Но я быстро прервал их веселье. «Зачем тратить время на эти... <кхм> детские забавы? Я предлагаю нечто более интересное. Сразу строить спарринг. С каждым из вас». По очереди или все вместе, мне без разницы. У меня, между прочим, внизу оборудована отличная тренировочная площадка». На мгновение в зале повисла тишина. Гвардейцы явно не ожидали от меня такого предложения. Только Скала и Борис, знавшие о моих способностях, украдкой переглянулись, с трудом сдерживая улыбки. Остальные же, похоже, восприняли мои слова как вызов. «А -а -а, «Знаете...» «Малет сделал — говорит!» — поддержал мое предложение Буран, который до этого молчал. «Чего время тянуть? Пойдем сразу и проверим, на что он способен!» «Ты что, серьезно?» — удивился Слон, сомнением глядя на Бурана. «Думаешь, паренек выдержит?» «Ну вот и посмотрим!» — кивнул тот. «Устроим ему настоящий экзамен!» Мы спустились в подвал и оказались в большом тренировочном зале. Он был просторным и светлым, с высокими потолками и ярким освещением. Стены были выложены черным полированным камнем. На полу лежали толстые маты, способные поглощать удары при падении. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых было разложено все, что может понадобиться для тренировок и отработки различных техник ведения боя. В одном углу зала я создал арсенал холодного оружия, Мечи, сабли, топоры, кинжалы и прочее. В другом — стеллажи с метательным оружием, ножи, топорики, сюрикены. Вдоль другой стены находился арсенал огнестрельного оружия, пистолеты, автоматы, винтовки За их состояние отвечали скалай и Борис, так что я не сомневался в том, что все образцы идеально чистые, смазанные и заряженные. Рядом в специальных нишах лежали боеприпасы, не только обычные, но и нефритовые. Повсюду были закреплены мишени, сделанные из дерева, камня и металла. А еще несколько манекенов, одетых в доспехи, которые я сделал для отработки разных техник. Гвардейцы с интересом разглядывали окружающую обстановку. «Ну что ж», — сказал скала, когда все вошли в зал. «Теодор предлагает провести с каждым из вас спарринг. Кто первый?» «Я!» — тут же выступил Буран, подходя ко мне. «Как будем биться?» «Да мне, собственно, без разницы», — пожал я плечами. «Выбирай сам». «Без разницы?» — удивился он. «Тогда... выбирай себе оружие, а я буду с голыми руками». «Да не!» — возразил слон, самый рослый и тяжелый из гвардейцев, выходя вперед. «Против Буранова Теодора нет шансов. Предлагаю не гробить паренька так быстро. А так как я специализируюсь на защите, а не на нападении, то лучше я буду первым». «Без проблем», — отмахнулся я и добавил с улыбкой. «Если хотите, можете хоть вдвоем». Мои слова вызвали дружный смех. Всем, кроме Скалы и Бориса, показалось, что я пошутил. «Только Теодор», — обратился ко мне слону, «Я тоже буду без оружия». «Это еще почему?» «Да потому что», — усмехнулся он. «Если я возьму в руки оружие, то все слишком быстро закончится. А так не интересно «Ну, как скажешь», — пожал ей плечами. «Но учитывая, что потом будет поздно менять свое решение». «Да ладно тебе, паренек», — отмахнулся слон, широко улыбаясь. И «Обещаю, что буду тебя...» не сильно мутузить, и весь бой пройдет очень быстро. Я хмыкнул и подошел к стеллажу с оружием. Обвел взглядом арсенал, в раздумье почесывая затылок. Взгляд мой скользил по оружию, останавливаясь то на одном, то на другом. В этот момент я почувствовал, как за моей спиной все гвардейцы замерли, с любопытством наблюдая за мной, ожидая, что же я выберу. Наконец, я остановился возле стены, на которой висели несколько громадных, непривычно больших даже для богатырей, клинков, молотов и секир. «Хм, а вот это мне нравится!» Я протянул руку и, не напрягаясь, легко снял со стены огромный каменный молот, весом под сотни килограмм. Слон присвистнул, увидев мой выбор. «Нихрен на себе!» выдохнул он с недоумением, разглядывая чудовищный молот, которые я с показным усилием держал двумя руками, при том, что искусственно убрал часть его массы, и мне это было легко. А это что за дела? Ты... Ты серьезно?» «Вполне», — кивнул я с улыбкой, глядя на его реакцию. «Ну...» Но... — он замелся. «Это ты молод. Он же... Подожди. Я думал, не все оружие на стенах для боя, некоторые для декорации». Его же невозможно использовать в бою. Оно слишком большое и тяжелое. Я сделал его сам. Все оружие, которое ты видишь здесь, это не просто украшение интерьера. Все это – настоящие боевые инструменты для личного применения. м <соскорреский> <соскорреский> слон, почесывая бороду, покачал головой. Признаю, паренек, ты силен. да это меня не остановит. Ладно, хрен с ним. Давай покажи, на что ты способен. И все-таки я медленно шел к нему, наигранно волоча по полу за собой молот. Предлагаю тебе атаковать меня. Нет, отказался слон. Я готов предоставить тебе фору. Сделай первый удар, и я даже не буду двигаться с места. Обещаешь, что не сдвинешься с места? Усмехнулся я. Так точно, кивнул слон. Солдат ребенка не обидит. Окей. «Он, кажется, не верит, что я смогу пробить его защиту», подумал я про себя, наблюдая, как на лице у слона застыла снисходительная улыбка. Его тело окуталось полупрозрачной аурой, которая переливалась в свете ламп, словно радуга. Это был энергетический щит, способный выдержать попадание не только пуль, но и, возможно, танкового снаряда. А еще он мог использовать свою силу, чтобы отражать удары и создавать энергетические импульсы, которые сбивали с ног противника. Судя по тому, что я вижу, он был очень хорош. Я сделал еще несколько шагов, а затем резко рванул вперед, скинув над головой молот. Слон, который все это время стоял, скрестив руки на груди, не успел даже среагировать. Я размахнулся, как заправский бейсболист, и... Мой удар пришелся точно в цель, пробивая внешние уровни его энергетического щита, как скорлупу ореха. Раздался оглушительный грохот. Щит слону помог, но не сильно. Он, как резиновый мячик, отлетел в другой конец зала и с глухим стуком врезался в стену. По залу пронеслась волна пыли. Штукатурка с потолка осыпалась на пол. Гвардейцы с открытыми ртами ошеломленно смотрели на происходящее. «А говорил, что с места не сдвинешься», — хмыкнул я, подбрасывая молот над головой. «Кажется, ты не сдержал своё обещание». Ш «Что?» — пробормотал слон, с трудом поднимаясь. «Не может такого быть. Что это сейчас было?» Я, не отвечая, размахнулся и швырнул в него молот, который снова впечатал его обратно в стену, отчего на пол полетела каменная крошка. «Не понял», — прищурился я. «Ты что, разговариваешь во время спарринга?» собрание надо быть! И защищаться до последнего!» «Да я тебя!» – прохрепел слон, снова поднимаясь на ноги. Он активировал свой дар щитовика на полную мощность, топнул ногами, отчего пыль разлетелась во все стороны, а затем яростно заревел и собрался броситься на меня. «Почему только собрался?» «Да потому что в следующий момент я активировал свой дар» и обрушил на него стену и потолок, придавив его обломками к полу. На несколько секунд в зале повисла тишина, нарушаемая лишь звуками падающих камней. Я же с усмешкой наблюдал, как слон с помощью своей силы разбрасывает в стороны обломки и выбирается из-под завала. «Интересно», — произнес Буран с восхищением, глядя на меня. «Признаюсь. Пожалуй, я теперь тоже хочу попробовать с тобой сразиться». Скала, который все это время молча наблюдал за происходящим, усмехнулся. «Хватит этого фарса!» — сказал он. «Давайте сразу все нападайте на Теодора!» «Ты что, серьезно?» — удивился Буран, глядя на него с недоумением. «Да, серьезно! Все!» Я усмехнулся. Не хотел сразу открывать все карты, но, похоже, придется показать им, на что я действительно способен. И тут началось настоящее месиво. На меня, не теряя времени, набросились сразу все 12 гвардейцев. Они атаковали со всех сторон, используя разные стили боя. Бран, активировав свой дар воздуха, создал вокруг меня ураганный вихрь, пытаясь сбить меня с ног. Лис, используя свою ловкость и скорость, пытался нанести мне удар кинжалом. Квалда бросал в меня метательные ножи. Остальные тоже не отставали, каждый проявлял себя как мог. Мне пришлось использовать почти все свои возможности, чтобы отражать их атаки. Я создавал ловушки, барьеры, преграды и каменные стены, которые защищали меня от ударов. Изменял плотность пола под их ногами, превращая его в зыбучие пески, заставляя их спотыкаться и падать. Оружие со стеллажей взмывало в воздух и словно снаряды летела в них. Те гвардейцы, которые уже успели вооружиться, и теперь пытались достать меня, вдруг обнаружили, что их клинки и мечи стали тяжелыми и неповоротливыми. А удары, словно по волшебству, меняли свою траекторию, огибая меня. «Скала, ты нам не говорил, что он маг камня!» — воскликнул один из бойцов, с трудом уворачиваясь от каменного щупальца, которое вырвалось из стены. «Это вообще нормально?» «Да какой хрен камень?» Лис изумленно смотрел на свои клинки, которые, как живые, вырвались у него из рук, и сейчас прилипли к потолку. «Это ж железо!» Бой затягивался. Я уже победил троих. Еще двоих откинул в сторону, лишив их возможности вести бой. Но остальные все еще наступали. «Ну что, устали, старички?» Я рассмеялся. «А я еще могу продолжать». «Давай, удиви нас!» Засмеялся Буран, вытирая пот со лба. «Сильно удивить?» «Да!» — крикнули они хором. «Покажи нам все, на что способен!» «Ну что ж», — пожал я плечами. «Как скажете». Я щелкнул пальцами. Стены зала, повинуясь моей воли начали медленно, но неотвратимо с грохотом сдвигаться внутрь, словно гигантские тиски, оставляя в центре только небольшой участок, на котором стоял я. «Отличный трюк со стенами», — заметил слон с вызовом, глядя на меня. «Но нас это не остановит». Он активировал свой дар и ударил кулаком по одной из стен. Раздался оглушительный грохот, но стена даже не треснула. Слон с удивлением посмотрел на свой кулак, а затем снова ударил, уже со всей силы, но результат был тот же. «Да, да, да», — усмехнулся я, — «это бесполезно». Я еще немного поиграл с ними, сжимая пространство, а затем, остановив стены, произнес. «Полагаю, для вас хватит демонстрации?» «Да, пожалуй, хватит». Гвардейцы, тяжело дыша, вытирали пот и кровь, осматривая себя. Я подошел к ним и, обводя их взглядом, спокойно произнес. «Итак, вы увидели, на что я способен. Надеюсь, теперь вы понимаете, что я не мальчик для битья. И уже не тот пацан, каким вы меня запомнили». Они молчали, с интересом глядя на меня. «Испытательный срок — это все бред». Теперь вы знаете, что я достоин возглавить род, и вы будете мне служить. Хотя бы потому, что когда-то давали присягу служить роду вавилонских, если во главе будет стоять достойный и сильный лидер. Дед ушел, но появился следующий достойный наследник. «Но дела...» — протянул Буран, почесывая затылок. «Теодор Вавилонский, мак камня. Или железо? Я же ничего не понимаю!» Он удивленно посмотрел на скалу. Скала усмехнулся. «А как думаешь?» «Эм... Да ну хрен Не может быть! Земля!» Все как один уставились на меня. «Ага!» — заржал довольный эффектом скала. «Охренеть! Но почему ты раньше не рассказал?» «Собирался!» — ответил он. да вы же сами хотели испытать его в деле! Ну и как? Понравилось?» «Конечно понравилось!» — кивнул Буран и остальные гвардейцы подхватили его слова. «С таким лидером точно скучать не придется!» Мы вышли из тренировочного зала и поднялись наверх, в гостиную, чтобы немного перевести дух, перекусить и выпить чаю. Я, откинувшись на спинку дивана, размышляла о только что произошедшем. Этот бой все равно нужно было провести, ведь я не просто царажался с ними. Я изучал их, проверял их силу, Их способности. Да, это был не настоящий бой. Я не использовал свои способности на полную мощность. вздумай я их убить, они бы уже летели в отстойник. Но и гвардейцы, я заметил, тоже сдерживали себя, не желая причинить мне вреда. Самое главное, что в их глазах теперь читалось уважение и даже восхищение. Мне нужны были верные и сильные бойцы, и я, похоже, их нашел. «Ну, раз уж мы тебя испытали...» — усмехнулся Слон. «То выходит, теперь наша очередь показать себя в деле?» «Не, я и так все понял». «Нет», — возразил Буран. «Ты показал, на что способен. Теперь наша очередь. Давай нам тоже испытание». «Хорошо», — сказал я, сдерживая улыбку. «Я подумаю над вашей операцией, но уверяю вас, скоро здесь станет жарко». И вам не придется отсиживаться без дела. — Это точно, — кивнул Буран. — Все-таки война намечается. — Все-таки? — переспросил я. — Значит, есть информация? — Да. В Империи все уже об этом говорят. — и просто говорят, — подтвердил Слон. — Империя уже стягивает войска к границе с Австро-Венгрией. венгрии Ясно. Тогда располагайтесь пока и ждите дальнейших указаний. «Без проблем, малец», — начал Буран, а затем запнулся и засмеялся. «Ой, то есть, молодой господин, блин, я хотел сказать...» «А, ладно, ну ты понял». «Конечно, понял. Ну, хоть слово «господин» от тебя услышал. Уже прогресс». «А ты прав», — согласился я с Борей, когда мы вышли из казармы и сели в машину. «Эти ребята, несмотря на свой возраст, еще те зверюги». Пока мы ехали в лавку по улицам мадуться, я откинувшись на спинку сиденья размышляла о своей новой гвардии. 12 человек опытных бойцов закаленных в боях это было отличное начало. Я помнил их еще с детства, скала был прав. Это были лучшие из лучших. Интересно, как они восприняли меня как главу рода, ведь мой отец, Он постарался сделать все, чтобы слово «честь», «верность» и «преданность» перестали что-то значить для рода Вавилонских. На самом деле мой отец, Аристарх Вавилонский, был, как бы это правильно сказать, слабым человеком. И нет, я не имею в виду физическую или магическую силу. Он был слаб духом. Ему не хватало решительности, смелости, силы воли и поэтому он предпочитал плыть по течению, не вмешиваясь в происходящее. Мой дед Владимир Григорьевич, наоборот, был настоящим лидером. Он обладал не только огромной силой, но и железной волей, твердым характером, и был широко известен своей справедливостью и честностью. И теперь я должен доказать им, что достоин возглавить род Вавилонских» что я смогу вернуть ему былую славу, силу и влияние. Я прекрасно понимал, что гвардия — это не просто группа бойцов. Это опора Рода, его щит и меч. И чтобы гвардейцы были преданными, им нужно доверять своему главе. А скала, конечно, хитрый жук. Ведь он, скорее всего, специально подготовил гвардию, подговорил устроить мне «испытание». Он хотел, чтобы я показал им не только свою силу, но и свое право быть главой рода. Мне кажется, ему это удалось. Я уже принял решение отправить всех гвардейцев в казарму, которую собирался достроить в кратчайшие сроки. Кроме того, рядом находится моя лавка, и они смогут защищать ее в случае нападения. Глядя на проносящиеся за окном улицы Вадутса, я подумал о том, какая же дыра этот Лихтенштейн. Судя по всему, в империи уже все, как минимум, несколько дней говорят о войне и даже стягивают войска. А здесь по-прежнему тишь да гладь. Понятно, что информацию могут скрывать. Есть только мелкие вбросы. Но массового оповещения населения нет, чтобы начинали готовиться к войне. Значит, надо быть еще более готовым ко всему, раз время поджимает. А еще эти чертовы повстанцы... Я был уверен, что если начнется война, они, вместо того, чтобы объединить усилия и защищать княжество, начнут тянуть одеяло каждый на себя, преследуя свои корыстные цели. И если у нас будут проблемы с Австро-Венгрией, к примеру, то они с радостью перейдут к ним под крыло. Потому что от них, как мне кажется, им будет проще сбежать, чем от империи потом отсоединиться. Или остаться там, если будут хорошие деньги получать. В лавке Семен Семенович, склонившись над прилавком, сортировал монеты. Он, услышав, как мы вошли, поднял голову, накинул нас взглядом, а затем с легкой улыбкой кивнул. «Привет, Семен Семенович», — сказал я, — «как продажи?» «Да неплохо», — кивнул старик, откладывая монеты в сторону. «Вот, например, недавно у нас купили спартанский шлем, оригинальный, четвертый век до нашей эры». Он с гордостью добавил. «А в придачу к нему железное копье». «Спартанский шлем? Копье?» Я рассмеялся. «Неужели кто-то решил косплеить спартанцев?» «Покупатель был из Римской империи», ответил семён семёнович многозначительно глядя на меня. «Вот как?» – удивился я. «Ну, понял. Похоже, он решил вернуть наследие прошлого на родину». «Да, да. Он еще рассказывал о своей коллекции». У него там полный набор доспехов спартанцев. Мы посмеялись. А так, в целом, все в порядке? Никаких происшествий не было? Да, нет, все спокойно. Думаю, что после недавних событий все наши недоброжелатели решили затаиться. Я кивнул и, попрощавшись с ним, пошел в мастерскую, чтобы забрать запасы нефрита, а затем отправился в казарму. Уже через час я создавал очередную защитную конструкцию для будущей казармы. В этот раз огромные металлические решётки, которые планировал скрытно встроить в стены и пол. В каждой ее ячейке микроскопический нефритовый кристалл, который не только блокирует проникновение теней, но и будет их уничтожать. Мне нужна была максимальная защита от них на всех моих объектах, потому что кто знает, что будет дальше? ведь их вполне может кто-то посылать с целью навредить мне и моим людям. Если кто-то узнает, что я поставляю нефритовое оружие гильдии тенеборцев, то логично, что меня будут пытаться уничтожить с помощью большого количества теней. И это была еще одна из причин, почему я решил не оставлять здесь Анастасию».